Открыв дверь, он вступил в темное пространство кухни. Фрэнк не был здесь много лет, но припомнил, где находится дверь в холл, и на ощупь двинулся к ней. В нос ему ударило... Затхлостью он настороженно прислушивался, не донесутся ли сверху шаги или голоса. В холле было немного светлее из-за больших окон по обе стороны парадной двери. Фрэнк начал подниматься по лестнице, благословляя толстый слой пыль на каменном полу, заглушавший звук шагов и стук палки. На площадке Фрэнк повернул направо и сразу же понял, где обосновались незваные гости. В самом конце коридора была приоткрыта дверь, и на черный пол падал длинный золотой отблеск колеблющегося пламени. Сжимая палку, Фрэнк продвигался вперед и через несколько шагов уже видел в щель небольшую часть комнаты. Огонь был разведен в камине. Это удивило Фрэнка. Он остановился и стал напряженно прислушиваться к мужскому голосу, доносившемуся из комнаты. Тот звучал робко и даже испуганно. — В бутылке немного осталось, милорд, если вы еще голодны. — Позже отозвался второй голос, тоже мужской, но при этом странно высокий и холодный, словно порыв ледяного ветра. — Было в этом голосе что-то такое, от чего редкие волосы на затылке Фрэнка встали дыбом. — Пододвинь меня поближе к огню, хвост! — Чтобы лучше слышать, Фрэнк повернулся к двери правым ухом, раздалось звяканье бутылки, поставленной на твердую поверхность, и затем глухой звук тяжелого кресла, которое волокут по полу. Фрэнк мельком увидел спину какого-то коротышки, толкавшего кресло к камину. На нем была длинная черная мантия, на макушке светилась лысина, но тут он вновь пропал из виду. — Где Нагайна? — — спросил Лидуна голос. — Я... я не знаю, милорд. — боязливо ответил первый. — Думаю, она обследует дом. — подаешь ее перед тем, как пойти спать, хвост, — сказал второй. — Мне надо будет поесть ночью. Путешествие меня сильно утомило. Нахмурившись, Фрэнк приблизил здоровое ухо еще ближе к двери, стараясь не пропустить ни слова. После паузы человек, которого называли «Хвост», заговорил вновь. — Милорд, а могу я спросить, сколько мы здесь пробудем? — Неделю. Возможно, и дольше. Это место очень удобно, а в нашем плане пока что заминка. — Идиотизм! — приступать к действиям до окончания чемпионата мира по Квиддичу. Фрэнк повертел в ухе шишковатым пальцем. Должно быть, у него уши серые заросли, если померещился какой-то Квиддич. Такого и слова-то нет. — Кубок мира по Квиддичу, милорд? — переспросил хвост. Фрэнк еще энергичнее завертел пальцем в ухе. — Прошу прощения, но зачем ждать окончания чемпионата? — Затем тупиться, что на чемпионат в страну съедутся волшебники со всего мира, и каждая шавка из Министерства магии будет совать нос куда надо и не надо, вынюхивать, где что не так, проверять и перепроверять. Совсем рехнулись на мерах безопасности. Не дай бог маглы чего заметят. Поэтому будем ждать. Фрэнк оставил ухо в покое. Он отчетливо разобрал слова «Министерство магии», «Волшебники» и «Маглы». Каждое из этих выражений несет какой-то тайный смысл. Дело ясное, и говорят так либо шпионы, либо преступники. Он вновь стиснул палку и продолжал слушать еще внимательней. — Ваша светлость все еще полны решимости? — тихо спросил хвост. «Разумеется, я полон решимости!» В холодном голосе прозвучала угрожающая нота. Наступила пауза, и затем хвост единым духом выпалил фразу, словно боясь, что еще секундой не хватит храбрости. «А можно обойтись и без Гарри Поттера, милот!» «Без Гарри Поттера?» — выдохнул второй. «Так...» Милорд, я говорю, это вовсе не из-за жалости к мальчишке. Голос хвоста сорвался на виск. Мальчишка ничего для меня не значит. Ровным счетом ничего. Просто возьми мы другого волшебника или колдуна, кого угодно. Все можно сделать гораздо быстрее. Если бы вы позволили мне покинуть вас ненадолго. Вы же знаете, что я могу превращаться с необычайным мастерством, то уже через два дня я бы привел вам очень подходящую замену. — Да, конечно, я могу использовать другого волшебника, — произнес второй голос негромко. — Это правда. — Милорд, в этом есть смысл, — продолжал Хвост, теперь уже вполне уверен. ведь добраться до Гарри Поттера очень трудно. Его слишком хорошо охраняют. И потом ты вызвался пойти и привести мне кого-то взамен? Интересно. А может, тебе надоело нянчиться со мной хвост? Может, это твоя идея изменить план, не что иное, как попытка бросить меня? Милорд, у меня и в мыслях нет покинуть вас. Не лги мне. Фарш я всегда отлечу. Ты жалеешь, что вернулся ко мне. Я внушаю тебе отвращение. Ты смотришь на меня, и тебя передергивает. Я чувствую твою дрожь, когда ты прикасаешься ко мне. Вовсе нет. Моя преданность вашему лордству — твоя преданность всего-навсего трусость. Ты бы ни одной секунды здесь не остался, если бы тебе было куда пойти... Но я без тебя не выживу. Каждые несколько часов я нуждаюсь в пище, значит, надо доить нагайну. Но вы заметно окрепли, милорд, лжец, ничуть не окреп. Два-три дня без поддержки я лишусь тех крох здоровья, которые вернулись благодаря твоей неуклюжей заботе. Тихо! Хвост что-то бессвязно забормотавший мгновенно смолк. Несколько секунд Франк не слышал ничего, кроме потрескивания огня. Но вот голос второго собеседника раздался вновь. Теперь шепот превратился в шипение. «Я тебе уже объяснял, почему мне нужен мальчишка и больше никто. Я ждал тринадцать лет, и несколько месяцев ничего не изменят». — Да, его тщательно охраняют, но, уверен, мой план сработает. Все, что требуется, — немного мужества с твоей стороны хвост, и тебе придется мужество найти, если не хочешь испытать на себе всю силу гнева лорда Волан-де-Морта. — Милорд, я должен вам сказать... Панически воскликнул хвост. Всю дорогу сюда я обдумывал план, милорд. Исчезновение Берты Джоркинс не может долго остаться незамеченным. И если не остановиться, если я наложу заклятие... — Если... — прошелестел второй голос. — Ах, если... Если ты будешь следовать моему плану, хвост... Министерство никогда не поймет, что пропал еще кто-то. Ты все сделаешь тихо и без суеты. Я очень желал бы взять это на себя, но в моем теперешнем состоянии... Ну уже хвост, устраним еще одно препятствие, и нам открыт путь к Гарри Поттеру. Я не прошу тебя действовать в одиночку. К нам скоро присоединится мой верный слуга». «Я, ваш верный слуга!» — угрюмо пробурчал хвост. «Хвост! Мне нужен человек с головой на плечах, Точ, я преданность оставалась безупречной, а ты, к несчастью, ни тем, ни другим не блещешь. Я нашел вас!» Теперь недовольство в голосе хвоста проступило еще резче. «Я единственный, кто нашел вас!» «Я!» — доставил вам Берту Джоркинс!» что правда, то правда, — подтвердил второй человек, развеселившись. — Недурной ход. Я не ожидал, хвост, что ты способен на такое, хотя, по правде говоря, ты и понятия не имел, насколько она может пригодиться, когда похитил ее, верно? — Я, Я считал, что она может быть полезна, милорд. — Лжец! — Снова произнес второй голос, и в нем еще отчетливее прозвучало недоброе веселье, а, впрочем, не стану отрицать. Ее сведения оказались бесценны. Без них мне бы никогда не составить моего плана. — Из-за это тебя ждет награда, Хвост. Ты будешь участвовать в самом главном...